Как-то ночью ему приснилась женщина. Упоров говорил с ней. Затем она требовательно обняла его. Но он оказался не в силах ответить на ее страсть. Сидел с опущенной головой, точно потерявшийся скопец. «Трудился соколик!» — ерничала женщина, похожая голосом на ту, случайную, оказавшуюся с ним в бане на Хабаровской пересылке. Они так ничего и не успели. Помешал настырный дежурный, и женщина явилась в сон, чтобы высказать ему свою обиду. Уходя, она сказала, «Больше не приду». Зек проснулся в плохом расположении духа и все пытался угадать, чему бы ей его тревожить. агадая краснел. В тот день он отжался девяносто раз. Долго не мог подняться с холодного пота. — Что, 753? — спросил у старшины Пидорко, лейтенант Казакевич. — Молчит? Так, прикидываю, полгода не разговаривает. Заметил заем одну странность. — Я вас слушаю, Пидорко? — поторопил начальник шестого блока. — Отащал, как гонный волк, А телом вроде укрепился. Это все? Та, да, еще одна странность, говорит неловко. Анонирует? Валяйте, рассказывайте, Я же не девица. Я ваш начальник, Не должен знать все о заключенных. Зараз подкарался я к глядунку, Та в аккурат вылов четверг. Да, в четверг сосед баню топыл. Глянул тихонько, а вин стину кулаком дубасит. Открыл гляду ног, думаю, померещилось. Трохи переждал, тише дубасит. Мабуть умом подался, по времени пора. — Есть опасение, может повредить стену? — Шуткуете, товарищ лейтенант? Такую стену гаубица не пробье. С ума спрыгнул. Запретить ему сходить с ума мы не в силах. Почему? Искренне удивился Пидорко. Казакевич улыбнулся и погладил старшего надзирателя по вьющимся волосам. Замечательно вам живется, Пидорко. Просто и ясно. Да не худо, заважничал надзиратель. Нынче кабанчика зарежу, салом вас угощу. Теща, скоро уезжая, жить можно? Сверьте поведение 753-го с правилами. Если есть отклонение, накажите. Слушаюсь, наперменно накажем. Фидорко, вспыхнул Казакевич, но, взглянув в чистые, как степные роднички, Глазки надзирателя тут же остыл. — Надежный вы человек, пидарко. вас невозможно ошибиться. Кстати, для чего у вас голова? — Соображать должна. <связь> — Попробуйте этим заняться, чтобы не беспокоить меня по пустякам. — Понял, товарищ лейтенант. Козырнул старшина и четко замаршировал по коридору. Через несколько минут... Из торчащей в потолке трубы в камере заключенного номер 753 хлынула ржавая вода. Старший надзиратель открыл глазок, крикнул в приподнятом настроении: "Охладысь, придурок лагерный, будешь знать, как стенку дубасать". Ключ поворачивается в замочной скважине, делает оборот, но почему-то замирает он должен повернуться еще раз и тебе прикажут нести парашу девять шагов по желтой кишке безлюдного коридора выплеснул содержимое и вернулся в сопровождение молчаливого охранника все знакомо или войдет старшина последует команда лицом к стене тебе сунут под колени расшатанный таблет «Повернитесь, руки за спину!» Парикмахер из крымских татар, с лицом, на котором плясала старая ведьма, будет крушить тупой бритвой недельную щетину. Кажется, татарин специально не точит ее. Ему нравится наблюдать за мутнеющими боли глазами клиентов. Садист! Он ничего не угадал. Лицом к стене, смирно. За спиной шелестят бумаги, Голоса звучат по-деловому, Без сильных интонаций. Нужно быть большое начальство. Где карточка 753-го? — У начальника тюрьмы, товарищ генерал. — Пусть Челебадзе принесет ее сам. — Слушаюсь, товарищ генерал. Шаги усыхают за дверью. Кто-то задержался, Кажется, Казакевич. Он говорит, голос его не всегдашний, А ближе к человеческому. Не шевелитесь упоров. Вы находитесь здесь, как шпион. Постарайтесь корректно объяснить генералу И забудьте наш разговор. Дверь встала на место. Ключ сделал положенные обороты. Заключенный прижался лбом к стене, И немного погодя сообразил. У него появился шанс. Неужели? Он стал потным, словно стоял перед огнедышащей топкой. И жар обнимал его огнедышащим вихрем. «Ну, господи!» Потер виски, пытаясь восстановить душевное равновесие. «Стоять смирно!» «Зураб Шаллович, доложите ситуацию!» По семьсот пятьдесят третьему. Челебадзе помедлил, наверное, нарочно, чтобы дать понять всем, его не пугают генеральские погоны. он начал говорить чуть юмором, как за обеденным столом. По картотеке он шпион, но по жизни дурак. Верно я говорю, семьсот пятьдесят третий. Молчит восьмой месяц. Стену кулаками бьет. — Давайте по существу, Зураб Шалвович. Перебивает генерал. — Можно по существу. — Казакевич, расскажи генералу об этом подонке. Одни хлопоты с ними, понимаешь? — Слушаюсь, — челкает каблуками начальник шестого блока. Статья 58. Прим. Пункты 17 и 19. — Паровоз из Америки нелегальной литературы. Три тома Есенина, два тома Ницше и Бунин. Контакт с иностранными гражданами. И последнее. Избиение начальника режима пароходок «Парижская коммуна». Чекиста ударил. Кончик хищного носа начальника тюрьмы лег на щетку подкрашенных усов. Такое должно караться высшей мерой. 753-й, кругом. Заключенный повернулся и увидел, что генерал похож на корабельного повара с парижской коммуны, у которого не было даже имени, потому что все, включая замкнутого испанца-капитана, звали его Егорыч. Генерал тоже был слегка кособок, но особенное сходство проявлялось в положении широко поставленных глаз страдальчески распахнутых и одновременно грустных. Еще он чуть-чуть смахивал на больного ребенка. — В чем выражался ваш контакт с иностранцами? — спросил генерал. — Боксировал с чемпионом Лос-Анджелеса без ведома капитана. — С негром? — грузный челебадзе грузный челебадзе сразу оживился и, забыв про генерала, ехидно переспросил. «Хочешь сказать, что дрался с негром?» Я нокаутировал его, гражданин начальник. «Ты?» — у Челебадзе испортилось настроение. «Он и что, больной был? Ты кого хочешь обмануть? Чемпион Лос-Анджелеса?» «Ну и что? Я сам был чемпионом Тихоокеанского флота». Челебадзе покрутил, мягкой как подушка, ладонью у виска, словно ввинчивал лампочку. Но не нашел нужных для выражения своего состояния слов, и тем раздосадованный крикнул, багровея плывшим лицом. — Повернись к стене! Какой подлец! — Нет, вы посмотрите, товарищ генерал! Страна его бокса учила для защиты отечества, а он чекиста. Челюсть сломал. Что он тебе, негр, что ли?